«Будут жить!» «Хотел бы я сказать то же самое», — произнес я мрачнее тучи и взял у него ружье, чтобы снять двоих, что пролезли в сорванную дверь. «Проиграв здесь, мы проиграли в вечность». Удивляюсь, как это мы еще здесь. Почему не погасли, как свечки? «Мы ничего не сможем сделать?» спросила Анжелина. Я пожал плечами. «А что?» «Не могу придумать», —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 «Вы просто отложили его гибель дней на двадцать восемь». «Задействованные бомбы по прошествии этого периода самоуничтожатся. Но ваши марсианские союзники могут воспользоваться отсрочкой. Кажется, к ним идут грузовые корабли». «Ждем их дней через пятнадцать», — с трепетом ответил Диан бестелесному оракулу.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 Те поколения, что еще не родились, прочтут о тебе и твоих подвигах в учебниках. Ты хорошо знаешь, как пишется мое имя, спросил я. Ты шутишь, потому что ты великий, но скромный человек. Вот в этом меня еще ни разу не обвиняли. Мы поставим тебя памятник с надписью "Джеймс Дигрис, спаситель мира". Все марсиане пожали мне руку к моему смущению.